Глава двадцать первая. Семейный отсек. После жёсткой посадки на острове в голове у Итса всё перемешалось ещё сильнее. Она то и дело чувствовала пульсацию в висках и тошноту, но их удавалось прогнать, глубоко подышав. Хуже было другое. Если раньше Итса точно знала, зачем ей лететь на остров, то теперь ей стало казаться, что она никогда отсюда не улетала а может, так и есть? Теперь ей чудилось, что не было ангара из дроковых шкур, не было резервуары и странного смущения на лице Рея, когда он увидел её впервые, не было наблюдательных лабораторий и полёта по бездне. Итце казалось, что всё это было в другой жизни, в чьей-то чужой. Всё это было дурным сном, наваждением, какой-то шуткой, вполне возможной иллюзией или голограммой. И дыша прохладным ночным ароматом первого кольца, Ица все яснее и яснее понимала, что этот остров — ее дом. Ведь он ей уже являлся в этих странных зеленых искорках. И уж это видением не было. Это было реальностью. Нет, Рэй не мог ее создать. Ее суть совсем другая. Ица поняла это, когда прижалась щекой к древу. Его сила забилась в ее сердце, отзываясь, перекликаясь, чувствую родную кровь. Да, оно ее отвергло, назвало ее чужачкой, но Итси знала, древо ей лжет. Древо создавало таких, как она, тех, кто рождался на этом отчужденном острове. Итси походила на здешних людей, как две капли воды. Она с ними одно целое, один вид, один народ. Ускоряя бег по ночной магистрали, залитый тускловатым искусственным освещением, она знала. Она дома. Только вот первое кольцо, её дом, не полностью, а это значит, что нужно спуститься на второе и там найти свою семью. Обнять их, наконец, потому что раньше она этого почему-то не делала. Восстановить справедливость. Ведь если её не приняло дерево, то уж родные отвергнуть точно не могут. Ица с лёгкостью избавилась от гвардейцев, преградивших ей путь на заслоне. Она сталкивалась с этими типами в форме не первый раз, и один их вид теперь раздражал её до нельзя. Она бы свернула шеи всем и каждому, чтобы не кричали ей какую-то ерунду, не лезли под ноги и не направляли на неё арканитовые дубинки. Разряда она не боялась. Первый раз, когда её приложил один из гвардейцев на пути к древу, она только взбодрилась. Но её бесило нахальство, с которым эти люди в форме на неё набрасывались. Агрессия ей не нравилась. Злиться вредно сказала она, сворачивая шею последнему из гвардейцев на заслоне. Она бы добавила, что неплохо бы поучиться взаимному уважению и опциональной любви. Она разбиралась в этой теме не очень хорошо, но интуитивно уже усвоила, что любовь — это что-то очень хорошее. Но стражи лежали под её ногами, как переломанные игрушечные солдатики, яйца только пожала плечами. Они всё равно уже не слушали. Заслон мутно и загадочно колыхался в отцветах фонарей. Ица прикоснулась к столбику арканитовой системы, и пелена в арке контрольно-пропускного пункта стала истончаться. И зачем разделять остров такими оградами? Когда Ица шагнула на ту сторону, тревога поднялась не сразу. Солдаты её пустили молча, вероятно, дважды проверять документы никому в голову не приходило. Но когда заслон за её спиной не затворился, кто-то бросился в проход, закричал а потом замигали какие-то лампы, зашумели передатчики. Яйца не оборачивалась и только ускорила шаг. Настил загрохотал под её ногами металлом. Она умела быть очень быстрой, когда хотела. А ещё она была просто девчонкой. Разве могла она быть причастной к устранению всех тех людей за заслоном? Второе кольцо яйце не понравилось. Здесь совсем не было зелени, и воздух казался спёртым, лишённым оттенков. Здесь не было просторных проездов и широких пешеходных улиц, вместо них только бесконечные листы металла под ногами и крыши, которые ступенями спускались в бездну. Здесь не было и уютных жилищ с собственными участками земли, да и вообще земли не было, только крыши, а под ними ячейки с дверьми и окнами, в которых, очевидно, ютились здешние жители. Ицу взяло негодование. Она поверить не могла, что всю свою жизнь — провела в таком вот улье, да еще и в заперти. Но, спускаясь по лесенкам меж крыши и минуя ярус за ярусом, Итца улыбалась все шире и шире. Почему? Итца не понимала. Ее раздражало второе кольцо, и это чужое, ноющее где-то под ложечкой чувство ностальгической тоски, щедро перемешанной с непонятным ликованием, сбивало ее с толку. Откуда в ней столько ощущений, и почему они так странно расслаиваются? Как будто часть их совсем ей не принадлежит. Почему ей всё время кажется, что её сознание двоится? На одном из нижних ярусов жилых ячеек, у алтаря, на котором догоряли ещё незадутые ночным ветерком свечи, она остановилась. На краю короба, в котором стояли фигурки, заваленные объедками, сидел одноглазый ворон. Вцепившись кожистыми суставчатыми когтями в дерево, он возил длинным сверкающим клювом по объедкам. Вытаскивал то одну корку, то другую, отбрасывал негодное снова зарывался в мусор. На яйцу он уставился, наклонив голову, и его единственный глаз прошил ее насквозь. «Пошел в бездну!» — буркнула она. Но ворон не двинулся. Иц ловким и точным движением ухватила его рукой и вжала в алтарь. Распахнулись и захлопали крылья. Посыпались под ноги корки и свечи. Вообще-то, Итсу немного восхищало собственное тело. Она как будто сама ещё не знала, на что способна. Где её границы? Где пределы возможностей? Стоило ей только о чём-то подумать, как тело уже слушалось. Ни сомнений, ни анализа, ни угрызений совести. Ворон лежал среди объедков неподвижно. Фигурки башков разметала по сторонам. Теперь Итса поняла, что это такое. Нет, к сети она подключиться так и не смогла, Зато, само собой, всплыло воспоминание. Как будто своё, но чуточку чужое. Опять это дурацкое раздвоение сознания. разворошенный алтарь с потухшими свечами и лежавший поперёк мёртвой тушкой птицы смотрелся затейливо. Почти произведение искусства. Ица усмехнулась иронией. Поверженные башки и мёртвая священная птица. Это ли не знак их конца? Она выдернула из крыла мёртвого ворона перо, и тут... Позади донеслись крики, топот и шум. На втором кольце по пути сюда она не встретила ни единой живой души. Конечно, была уже ночь, но здешние люди, кажется, совсем не знали толку в развлечениях. Те же, кто спешил сейчас сюда, искали вовсе не увеселений. Положив ладонь на арканитовый замок ближайшей жилой ячейки, она вскрыла запор и зашла внутрь. Потом аккуратно прикрыла за собой дверь и заперла ее. Ей не хотелось, чтобы её отвлекали во время сердечной встречи с семьёй. В отсеке было тихо и темно. В комнате мерцало прямоугольное окно со скруглёнными углами, а по обе его стороны поблёскивали связки оберегов. Подойдя поближе, яйца разобрала бусинки, продырявленные стекляшки, какие-то черепки, кусочки пластика и перья. Улыбнувшись и напивая себе под нос, она принялась вплетать в амулет перо, которое выдернула у ворона. Оно должно было придать этому оберегу особенный штрих. «Зика», — шлёпая босыми ногами по полу, в комнату вышла женщина. Она сонно ёжилась и куталась в тонкий халатик из какой-то дешёвой ткани. «Зика, ты?» — повторила она, роняя руки вдоль тела. Яйцо развернулась к окну, и отражённый свет от нижних ярусов, видимо, прорисовал её лицо. «Не Зика», — выдохнула почему-то, всхлипнув женщина. «Мама», — пробормотала, пробуя на вкус это слово, ица Она подошла поближе и протянула руку. Ей ужасно хотелось обнять эту женщину, хоть она и не понимала причины этого порыва. «Мора?» Женщина уже шарила позади себя в поисках сенсора. Итса это поняла. Та могла бы воспользоваться и голосовым управлением, но почему-то не стала. Может, у нее пересохло во рту или отказали голосовые связки. Итса казалось такое возможно «Не надо», — попросила она. В ней боролись два чувства. Понятная явственная неприязнь. Если эта женщина включит свет, то огни из-под входной двери непременно привлекут внимание гвардии. К тому же она назвала её чужим именем, кто такая Мора Итца не представляла. И странная, иррациональная нежность. Сейчас Итца почти забыла, зачем сюда пришла и почему называла про себя это место семейным отсеком. Ведь у неё никогда не было семьи, и быть не могло. Или всё же могло? В голове у неё всё окончательно перемешалось. «Я пришла, мама», — только и выдавила она. Ничего другого почему-то сказать не получалось. «Мора!» — ахнула женщина и бросилась к ней. Итса вдруг ощутила порыв податься к женщине, обхватить её руками, прижаться к ней крепко-крепко. Но та вдруг... Встала, как вкопанная на полпути, и, уронив руки, зашептала. «Мора, они забрали Зику. Сказали, что так будет лучше. Сказали, что её будут лечить лучшие врачи на первом кольце. Мора, это правда? Её, правда, отвезли на первое кольцо? Я всё писала, тебе писала. Ты молчишь». Итса не понимала, о чём говорит эта женщина, но голос у женщины был такой слабый, такой отчаявшийся, что внутри уицы что-то невольно перевернулось. Она слегла сразу, как ты уехала. Помнишь, она в детстве болела. Я думаю, это то же самое. Те пятна, их стало так много. Женщина вдруг обхватила себя руками и, подавив всхлип, беззвучно разрыдалась. Ей становилось все хуже и хуже. Мы вызвали окружного лекаря, но он только развел руками. Тогда я пошла к брату Теусу. Слава богам, он помог! «Сказал, что из-за тебя нам поблажки, что Зику можно будет вылечить на первом. Она всё никак не приходила в себя, Мора, я не знала, что делать. Её правда отправили на первое?» «Скажи, Мора...» Женщина подалась вперёд и схватила яйцо за плечи, но тут её лицо приобрело какое-то недоумённое выражение. «Мора...» — прошептала она. «Что ты сделала, Мора?» Она протянула руку к её щеке, и тут Итса моргнула. Ей вдруг захотелось оттолкнуть эту женщину. Может, даже переломить ей шею, как тем гвардейцам. Итса вдруг ясно поняла, что не знает её. Она не понимала, почему находится в этом тесном, тёмном помещении, и всё, что ей сейчас хотелось, — это вырваться отсюда и убежать прочь на свежий воздух, чтобы дышать. Дышать бездной до да головокружения, потому что эта теснота в голове сводит с ума. Яйца оттолкнула женщину, наверное, слишком сильно, потому что та врезалась в стену и стала сползать на пол, и бросилась к двери.